44. И правда, ничего особенного с Лилой не происходило, точнее, ничего нового. Она была все той же неугомонной девчонкой, обладавшей невероятной силой притяжения, которая и делала ее особенной. Все, что с ней происходило, как хорошее, так и плохое, как она переносила беременность, что сотворила с Микеле, как подчинила себе целый квартал, было более насыщенным, чем то, что происходило с остальными поэтому и время ее, казалось, текло медленнее. Из-за болезни матери я то и дело бывала в квартале, и виделись мы все чаще. Но теперь все изменилось. То ли в силу своей известности, то ли из-за свалившихся на меня бед, я чувствовала себя взрослее Лилы и была готова снова впустить ее в свою жизнь, больше не боясь ее колдовских чар. Те несколько месяцев я только и делала, что носилась по городу, но, как ни странно, ощущала необъяснимую легкость, даже когда приходилось тащить мать в клинику на другой конец Неаполя. Девочек я иногда оставляла с Кармен, а пару раз даже просила посидеть с ними Альфонса. Он то и дело звонил мне, предлагая свою помощь. И все же больше всех я доверяла Лиле. Да и деды Сельзей охотнее всего ездили к ней, хотя она была замотана работой и тяжело переносила беременность. Разница между ее и моим животом делалась все заметней. Мой был большой, широкий, по бокам выступал чуть ли не сильнее, чем вперед, а ее животик маленький, как мячик, был зажат между узкими бедрами и глядел строго вперед. Как только я сообщила Нину, что беременна, он отвел меня к жене своего коллеги, врачу гинекологу. Она мне очень понравилась, как профессионализмом, так и доброжелательностью. Флорентийские грубияны ей в подметке не годились. Я с восторгом рассказала о ней Лиле и даже уговорила ее записаться к ней на прием. С тех пор мы всегда ходили на консультацию вдвоем и даже в кабинете появлялись вместе. Пока доктор осматривала меня, Лила молча сидела в углу, а когда наступала ее очередь, я держала ее за руку. Она все так же боялась врачей. Но самым приятным было время ожидания своей очереди. Я ненадолго выбрасывала из головы несчастье с матерью, и мы с Лилой снова становились девчонками. Нам нравилось садиться друг напротив друга. Я блондинка, она брюнетка. Я спокойная, она вся на нервах. Я милая, она злюка. Такие разные, такие близкие. Мы держались поодаль от других беременных, наблюдали за ними, смеялись. Эти визиты были чем-то вроде краткой передышки. Однажды, когда мы говорили о крошечных созданиях, что растут внутри нас, мне вспомнилось, как мы также друг напротив друга сидели во дворе и играли с куклами в дочке-матери. Мою куклу звали Тиной, а ее Ну. Она бросила Тину в темный подвал, а я от обида отправила следом Ну. «Помнишь?» — спросила я. Она посмотрела на меня немного рассеянно, с теплой улыбкой. Так смотрит, когда стараются вспомнить что-то прочно забытое. Я рассказывала ей на ухо, как, преодолевая страх, мы отважно поднимались по лестнице до двери ужасного Дона Акили Карачи, отца ее будущего мужа, думая, что это он унес наших кукол. Она повеселела, мы начали смеяться, как две дурочки, немало раздражая других пациенток, и никак не могли остановиться, пока медсестра нас не вызвала. Чирулла и Греко. Мы обе записались под своими девичьими фамилиями. Наша милая докторша... Каждый раз, трогая Лилин живот, приговаривала. «Тут у нас мальчик, а тут девочка», — говорила она мне. На обратном пути я шутила. «Лила, у меня уже и так две дочки. Может, отдашь мне мальчика?» «Да без проблем», — отвечала она. «Давай меняться». Доктор говорила, что все у нас идет как надо. Анализы у обеих были отличные. Особенно она следила за нашим весом. Лила так и оставалась тощей, а я все толстела. Получалось, что Лила справляется даже лучше моего. Нас обеих одолевала масса забот, и все же мы были счастливы, что в 36 снова обрели друг друга. Жизнь раскидала нас далеко друг от друга, но мы снова сблизились. Однако стоило мне вернуться к себе на Виатасо, а ей в квартал, и я чувствовала, что дистанция между нами резко увеличивается. Без сомнения, нас снова связывала настоящая дружба. Нам нравилось быть вместе, мы облегчали друг другу жизнь. Но не вызывало сомнений другое я рассказывала ей о себе почти все, а она мне практически ничего. Я не могла удержаться и выбалтывала все о матери, о статьях, которые писала, о проблемах с Дедой и Эльзой, и даже о своем положении не то жены, не то любовницы. Достаточно было просто не упоминать, чьей жены и чьей любовницы имени Нино я старалась без особой надобности не произносить а в остальном чувствовала себя совершенно свободно. Она тоже рассказывала мне о себе, о родителях, Рину, трудностях с Дженаро, о наших общих друзьях и знакомых, о Бенсо, о Микеле и Марчелло Салара, о жизни в квартале, но при этом всегда ограничивалась общими фразами, как будто не до конца мне доверяла. Для нее я оставалась той, что уехала, а если и вернулась, то уже не той, что раньше. Я жила где-то там, на вершине Неаполя, и не могла быть окончательно принята назад.